Глава двадцатая Два клирика и пяток бойцов. Все, что осталось от бравого отряда под командованием Иллы. Порванная одежда, пятна крови и многочисленные ссадины на лицах. Нелегко им пришлось. «Жбаш!» — выплюнула женщина. «Сдавайся! Тогда еще поживешь! Немного! Как и твои ученики!» «Не подземелья проходной двор!» С ненавистью процедил Варлок. «Как получилось, что все пошло не по плану?» «Твой ответ?» — ткнула шпага женщина в сторону мага. Лицо мага исказилось от ярости. «Сдохни, сука!» С его перстней сорвался сноб искр. Бойцы бросились в рассыпную. Закипел бой. Я бегу и заскакиваю за статую. Химера кружит рядом, защищая меня. Где же они? Копаюсь в сумке. Нашел! Пара флаконов с эликсирами, что давала жбаш. Хлопают пробки, покидая стеклянные горлышки флаконов. Прохладное стекло фиала касается губ. Проглатываю горькое снадобье и отшвыриваю склянки. Горячая волна прокатывается по телу. Чувства обостряются. Выглядываю за статуи в которой уже раз жалею, что я не боевой маг. Как достало чувство собственного бессилия. Поклялся, что как только выберусь отсюда, обязательно научусь владеть оружием. Воздух трещит от заклинаний. Сьего и Кальма вскрывают скорлупку, под которой прячется Арам. Она идет трещинами, слуга машет рукой, изрыгая проклятие. Ударная волна отбрасывает близнецов, и Арам бежит к выходу. Путь преграждают клирики, и слуга, сдернув с пояса веревку, вступает в бой. Сухой под жарой он, словно змея, ловко уклоняется от ударов. Веревка избивается, тяжелый узел с силой бьет под оспехом, оставляя внушительные вмятины. Церковники разрывают дистанцию и окружают Арама. Тот шипит на сахре. Близнецов взяли на себя мои друзья. Кальма движется быстро, порхает словно птица и выписывает пируэты. Вокруг девушки вьются перья. Они будто стая злых оск, кружат возле хозяйки и жалят врагов. Сьего прячется в тенях и атакует неожиданно. Хитрый и коварный, он старается ударить в спину в тот момент, когда противник расслаблен. Только красные горящие глаза выдают его присутствие. Лишь благодаря Ларе друзья сдерживают натиск бывших коллег. Впав в транс, Лара покинула реальный мир и заранее предупреждает друзей об опасности. Изредка выныривая в реальность, она подлавливает врагов, но те слишком опытные и редко, когда ее кинжал вкушает кровь противника. Псы-шантры не дают разыграться с Йего. Сверхъестественные существа предугадывают его действия, и маг злится. Его кинжал слабоват против огромных туш А чтобы сотворить мощное заклятие, нужно время. Гант машет мечом. Перья Кальма утыкали доспех, и он стал похож на дикообраза. Парень смеется. Варлок ушел в глухую оборону. Стражи пытаются достать мага, но их усилия пропадают в туне. Один за другим падают они к его ногам под аккомпанемент безумного хохота. Кровь ручейками стекает по полу, заполняя канавки печати иила машет шпагой по ее лезвию бегают грозовые разряды варлок избегает выпадов девуушки а она усиливает напор непростое у нее оружие брошенный портал колеблется размером с яблока он дергается трещит стреляет багровыми искрами от костяшек тянутся каналы серой энергии кости подпрыгивают перекатываются сбоку на бок помоги им хани посылаю химеру на помощь друзьям Сам бегу к Илле. Увлеченный боем, варлок не видит меня. Я держусь за его спиной и жду подходящего момента. Увидев меня, Ила чуть отступила, но я не нападаю, и она вновь обрушилась на жбаша. Решила прикончить его и заняться мной. Выпад! Шпага пронзает щит, раскалывает медальон на шее мага. Еще бы чуток, и сталь напилась бы крови. Жбаш вскрикивает и хватается за шею. Я бросаюсь вперед, вонзая нож в спину варлока. Дрожу от удовольствия. Как же я ждал этого момента! Жбаш вскрикивает и на развороте хлещет рукой усеянной перстнями. Такое чувство, что мне врезал гант. Лечу по воздуху и врезаюсь в статую, в книгу, над которой мерцает огонек. Руки статуи откалываются, подлетают вверх и падают на меня. Из моего рта вылетает кровь, кашляю. Скорее всего, сломаны ребра, но эликсиры глушат боль. Огонек взмывает вверх, замирает над сводом и пикирует на меня. Я не успеваю уклониться, и он ударяет точно в лоб. а, -а, -а! Не могу сдержать крика. ощущение словно в голову запустили когтистую лапу и помешивают мозги. Не вижу ничего вокруг. Боль ослепляет, не дает сосредоточиться. Все, что было прежде, ничто перед этим шквалом. В глазах горячо, кровь брызжет отовсюду. Кажется, она выступает даже и спор. Я прикусываю язык, но не чувствую этого. Хрустят и крошатся зубы. Тело дергается в спазмах. Я приподнялся на локти, и меня вырвало кровью. В груди горячо локочет в легких, и я вновь кашляю алыми брызгами. Боль слегка утихает. Встаю на ноги. Меня ведет в сторону, я хватаюсь за статую. Навалившись на нее, смотрю вперед. Все плывет. Движения сражающихся кажутся дерганами. Держусь только на силе воли и боевых эликсирах. Под их действием я могу сражаться, будучи полумертвым. Только отдышусь немного. Хани подбирает нож и приносит мне. Несколько светильников разбились. Масло растеклось по полу, и лужицы полыхают чадящим пламенем. Воняет гарью. Дым собирается под сводами пещеры черным облаком. Арам прикончил клириков. Перед смертью один из них рубанул ему по руке. Теперь она болтается на обрывках плоти. Оставшийся в живых клирик поспешил прикончить Юрка во врага, но спешка вышла боком. Арам вонзает пальцы в глаза врагу и отскакивает от махающего мечом воина. Подобрав копье, он пронзает клирика и бежит к нестабильному порталу. Ткнув культей в масло, он подскакивает к порталу и начинает двигать костяшки. С потолка прыгает шем. Раззявив пасть, он тянет когтистые лапы к беззащитной спине слуги. Арам как-то почувствовал угрозу. Извернувшись, он вытягивает левую руку, и она вспыхивает лиловым огнем. Сгусток энергии поражает Шема. На землю приземляется половина туловища. Арам кривится от боли. рука в мантии обгорел, рука покрылась черной коркой. Шантра Лара и ганд добивают врагов. Мана закончилась. Теперь исход боя решат клинки. Сразу вспомнили слова Ганта, что клинок за пазухой — весомый аргумент в любом разговоре. Сейчас эти слова актуальны как никогда. Закованный в покореженную броню, воин теснит близнецов, загоняет в угол точно крыс. Сверкают стальные нити, и Сьего распадается на части. «Сьего!» — истошно орет Кальма и кидается в атаку, проскользнув между ног Ганта. Смерть брата придала ей силы вокруг нее вновь кружатся перья. Гант рванул вперед и врезал ногой по кальме. Переломившись пополам, девушка отлетает в сторону и затихает, скрючившись в позе эмбриона. ила теснит варлока, прижимая его к статуе. Оба противника еле дышат, глаза горят ненавистью. Бой не будет закончен, пока один из них не умрет. Грудь женщины высоко вздымается, одежда местами обуглена, пот заливает глаза, волосы слиплись от крови. Жбаш выглядит не лучше. Сквозь порванную щеку видны зубы, он хромает на левую ногу, правая рука прижата к боку. Нос свернут на бок. «Да уже!» — взвыл маг. Он открывает рот и выплевывает зубы. Ила прикрывается клинком, артефакт врезается в шпагу. Громкий треск. Оружие раскалывается на части, и ила падает. макс с подвыванием делает шаг вперед. Вид победившего мага поднимает внутри меня волну ярости. Кипящей лавой она пробегает по жилам, сладостным ядом ненависти наполняет каждую клеточку. Пусть я умру, но эту тварь заберу с собой, любой ценой. «Жбаш!» — ору я. Маг с трудом разворачивается и смотрит мне в глаза. «Щенок!» — невнятно шипит он и поднимает дрожащую руку. «Еще не сдох!» Я прыгаю и врезаюсь в трехпалово. Мы валимся на пол. Я перехватываю его руку и вонзаю нож ему в грудь. «Удар! Удар! Удар!» Маг пытается вырваться, хрипит, но я не вслушиваюсь в слова. Сознание поглотило ненависть. «Унижение, издевательство, побои! Я припоминаю всё С каждым тычком из меня уходили эмоции. Глаза Варлока тускнеют. Он шкрябает пальцами по полу и тихо сипит. Из-за развороченной грудины выплескиваются кровь и облачка пара. Я поднимаюсь на ноги и плюю на труп. Обвожу взглядом поле битвы. Часть бутылей лаборатории разбита. Едкая жидкость плавит камни. От едкого запаха щекочет в носу, несколько капсул разбиты. Из них вывалились химеры, они слабо шевелятся, пытаясь подняться на ноги. Иду к друзьям. Они едва стоят на ногах и озираются по сторонам, ожидая нападения. арам бормочет что-то возле портала, и тот потихоньку увеличивается в размерах. Я забыл о Билли. Девушка подсекает меня, и я падаю на спину. Твердый пол вышибает дух и отщетно пытаюсь глотнуть воздуха. «Умри!» Ила заносит обломок копья над головой. Я прикрываюсь рукой. Слабая защита против кованного наконечника. Химера прыгает на копье, и женщина промахивается. Стальной клюв высекает искрю возле моей головы. Подогнув ноги, пинаю Илу в живот, и она отлетает, катится по полу и вляпывается головой в разлитую кислоту. Раздается истошный вопль, и локотается по полу, вскакивает и бежит, пытаясь удержать отслаивающуюся с лица плоть. Врезается в стену, падает и затихает. Я шалела смотрю на Ганта. Он протягивает руку и говорит, «Поднимайся, дружище, все позади». С кряхтением стою на ноги и поддерживаемый другом иду Караму. Шантра, Лара, Ганта я окружаем его. Слуга, облизывая от губы, хмурится и смотрит на нас. Мы не спешим убивать его, в таком состоянии он нам не соперник. «Что будем с ним делать?» — спрашиваю я. «Убьем!» — шепелявит распухшими губами шантры. «Я могу вывести вас отсюда!» — спешит сказать Арам. «Стабилизирую портал, и мы все пойдем к моему господину!» а чем он лучше ж баша отрывисто спрашиваю я господин рахар ценит верных учеников больше никаких ошейников и принуждения вам понравится хорошего человека пауком не назовут не соглашаюсь я у нас нет выбора неохотно поддерживает лара слугу в другом случае придется возвращаться в столицу или блуждать по подземельям не факт что найдем выход «Скрепя сердце, мы соглашаемся с предложением Сахирца. «Отойдите в сторону», — просит Арам. «Еще немного, и портал откроется. Придется подождать, когда господин Рахар обеспечит стабильный канал». Из-за вмешательства с Сьего и Кальмы настройки слетели. Мы отошли и стали наблюдать за каждым движением Арама. «Вот досада!» — вскрикнула Лары. Подняв флягу, она огорченно посмотрела на пробитую в боку дыру и пояснила. Кальма пробила емкость. «Держи!» Шантра напилась и подала подруге баклашку «Оставь попить», — попросил я. Меня замутило. Похоже, эликсир начал выходить из организма. Что-то мелькнуло в воздухе, и арам захрипел, схватившись за торчащие из груди наконечник копья. На последнем издыхании он швырнул свитки в портал и свалился на бок. о хо хо хо Это тело мне нравится куда больше! Сколько интересного в голове! Ты! Опять! Когда ты уже сдохнешь?» — выдохнул я. Возле статуи стоял Жбаш. «Нет, не он!» Пустую оболочку занял шаллок. Тварь усмехалась, недобро посверкивая черными глазами. — Вы умрете раньше, — протянул шем Сделав несколько шагов, он развернулся, посмотрел на статую и хихикнул. — Отрадно видеть тебя в таком состоянии, Риндар. Как приятно знать, что все, чего вы добились... Скоро обратиться в прах. «О чем ты?» — проворчала Шантра. «Видишь это?» — ткнул пальцем шалок. Печать треснула. «Не думаете же вы, что все произошедшее случайность, голубые люди?» «Вы забываете о прошлом!» «Стоит смениться нескольким поколениям, и вы извращаете историю, обеляете врагов, начинаете считать их жертвами. Хорошая черта характера для нас. Мы давно влияем на наш мир. Многие ваши соплеменники служат нам, не догадываясь об этом». Печати семерых, которые вы должны беречь и охранять, брошены, словно отслужившая свое вещь. Ваш мир? Ваш? Воскликнул я. Вы обращались с людьми точно со скотом тысячи лет. На их плечах построили свои империи. Удивительно ли то, что вас изгнали из Томиоса? Это был наш мир прорычал Шэм. «Вы, люди, пришли извне. Ваша жадность и подлость не знает границ. Вы, саранча, пожирающая все на своем пути». «Это вы пожирали нас», — с жаром ответил я. «Вы использовали людей точно скот». «Такова судьба». — ощерился монстр. — Нишерасы! Так было и так будет. Что же касается тебя, мальчишка? Ты лакомый кусочек, я с удовольствием полакомлюсь тобой. Твоя кровь, я чувствую в ней что-то знакомое. Заткнись! Шантра швырнула в шема кинжал твар легко уклонилась от броска, вскинула руку. «Тей!» — закричала Шантра. Она прыгнула вперед и прикрыла меня от удара. Гантед швырнул ее, приняв некромагическое плетение на себя и упал на пол гремя доспехами. Лара и Шантра бросились на врага, пытаясь подороже продать свои жизни. Портал, впитав часть энергии, пошел в разнос. Он раскололся на несколько частей, и они закрутились воронками всасывая в себя пыль, дым, кровь. Я почувствовал, как меня начинают затягивать внутрь и вцепился в доспех друга. «Лара! Шантра!» проорал я, наблюдая, как Шем схватил девушек за горло. Воронки вращались все быстрее. Басовитый гул порталов превращался в рев. В их жадные пасти летели обломки камней и тела павших. Печать, наложенная самим Риндером, лопнула. И из нее выплеснулась энергия. Меня Яганта подняла в воздух и потащила в воронку. Последнее, что я увидел, как Шема и девушек проглатывает одна из червоточин. Следом пришла тьма, и меня закружила в пространстве. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я очнулся. Чувства возвращались медленно. Я словно выныривал из тягучей темноты, избавляясь от спеленавшего меня мрака. Жарко и пить хочется. Я отрываю щеку от раскаленной поверхности. Солнце печёт немилосердно, словно задалось целью, как следует меня прожарить. Во рту сухо. Я облизнул губы шершавым распухшим языком и с трудом открыл глаза. Сидевшая рядом птица хлопнула крыльями и с противным криком взметнулась в небо. Где это я? Похоже, мне конец.